Теория и практика кощунства, часть вторая. Прежде чем поцеловать попу руку, подумайте, что он делал ею пять минут назад. Когда звучит простой вопрос, а можно ли оскорблять чувства верующих, скисают даже самые прожженные либералы. Идеологические шпажки тут же запихиваются обратно в ножны. Наступает время оговорок, десяток различных. «Но» звучит, мы видим расшаркивание, в результате получается невразумительное блеяние, не содержащее вообще никакого ответа. Хотя ответ на этот вопрос предельно прост. На тех территориях, где не существует прямого законодательного запрещения на такое оскорбление, делать это, несомненно, можно. Более того, нужно». конечно, есть территории, избравшие своим делом интеллектуальную деградацию или не имеющие вообще никаких амбиций развития. Их, их список известен. Это Бангладеш, Нигерия, Россия, Афганистан и другие державы, ориентированные на самобытность и духовность. Там законы, Защищающие чувства верующих, разумеется, используются и применяются. В, в кодексах развитых стран подобные запрещения иногда встречаются в виде таких юридических окаменелостей. Но в основном цивилизованный мир следует решениям Венецианской комиссии при Совете Европы, давно рекомендовавшей исключить кощунство из числа правонарушений. Смысл этой рекомендации понятен. Дело в том, что право на кощунство гораздо более важное право, чем это кажется на первый взгляд. Кощунство – это существенная компонента свободомыслия, позволяющая лаконично выразить свое отношение к набору тех архаичных нелепостей, что лежат в основе любой религии. Более того. «Публичное кощунство является прекрасным способом напомнить верующим, что они не единоличные владельцы мира, культуры и информационных пространств, что помимо их воззрений существуют и диаметрально противоположные. Это напоминание полезно и для самих верующих. Дело в том, что в благоприятных средах они быстро забываются и теряют ориентиры поведения». что впоследствии неминуемо приводит к драмам. Мы многократно наблюдали, как попы сперва суют всем под нос руки, назойливо требуя поцелуев, а потом обижаются, созерцая свои окровавленные культи. Периодически натыкаясь кадыком на клинок атеизма, верующие трезвеют и возвращаются в берега. Это сохраняет балансы и позволяет избегать неприятных эксцессов. Возвращаемся в нашу тему. На территории РФ мы, к сожалению, лишены возможности публично кощунствовать. Поэтому мы, почему мы говорим «к сожалению»? Потому что сегодня нам необходимо выяснить, существуют ли у верующих некие особые чувства. Конечно, это проще было бы сделать на каком-нибудь живом примере. на минуточку запустив механизм кощунства, мы бы легко разглядели и конструкцию пресловутых чувств. Да? Верующие выучены отзываться на такие провок провокации и свои реакции всегда предоставляют превосходный исследовательский материал. Но по известным причинам 148 статья уголовного кодекса мы не можем этого делать а поэтому будем рассматривать механизм кощунства оскорбления чувств ни в коем случае не приводя его в движение так сказать в статике да? впрочем и выключенный этот механизм тоже понятен а ковыряться в нем пинцетами логики еще удобнее Итак. Предположим, что чувства верующих, то есть некие неведомые науки и недоступные другим людям ощущения действительно существуют. В таком случае мы имеем дело с феноменом, да? с паранормальным явлением, достойным тщательного изучения. Практически каждый верующий утверждает, что наличие таких чувств радикально отличает его от других людей. Это серьезное заявление. Отметим, что сегодня оно является претензией на целый набор существенных привилегий. Какова же природа этих чувств? По логике вещей, они должны быть приложением к тому комплекту догматов, с исповеданием которых начинается всякий верующий. Но если это так, то эти чувства должны быть также неизменны, как само христианство и как эти догматы. Эти чувства должны иметь столь же древнее происхождение. В этом случае оскорбительное для верующих IV века должно столь же сильно оскорблять поклонников Иисуса и в XVII столетии, а то, что было нестерпимо для христиан X века, непременно должно работать и в XXI. Так ли это? Давайте посмотрим. Начиная с третьего века христиан смертельно оскорблял Гомер, Эврепит, Софокл и Схил, а также вся античная классика. Почему? Да потому что эти авторы в своих сочинениях упоминали или прославляли языческих богов. Посему Гомера и прочих софоклов запретили преподавать в школах, а их сочинение сжигались, закапывались в землю или соскребались с пергаментов. Тех, кто осмеливался их декламировать или просто читать, убивали. Бесконечное количество книг, содержащих имена Азириса, Зепса, Гермеса, Марса и других конкурентов и Иегова Иисуса были уничтожены. Афинейнов-Кратийский в своем «Пире называет относительно точные цифры. Он пишет, что примерно 800 имен античных писателей и ученых и около 1500 их произведений были утрачены навсегда в период расправы последователей Иисуса с античной литературой. В 391 году епископ Феофил дожег Александрийскую библиотеку там оставалось порядка 26 тысяч томов оскорбительной литературы. Благочестивейший Валент приказал специально собрать по всей Антиохии книги до христианского периода и уничтожить без всякого следа. Папа Григорий I В 590 году издал декреталию, обязывающую покончить с мерзостью Гомеров, Апулеев и Демокритов. В ворохах сжигаемых книг частенько находилось местечко и для ученых того времени. Хотя надо отдать должное христианам, в ту пору они еще не любили разглядывать мучения своих оскорбителей и предпочитали убивать их каким-нибудь бездымным способом. Например, срезая с них мясо острыми ракушками. С живых. Именно так им удалось покончить с первой женщиной-астрономом Гепатии, убитой по распоряжению святого Кирилла Александрийского. Надо сказать, что не только книги, но и вся античная культура оскорбляла чувства верующих во Христа. Последователи пресладкого бога сносили храмы, дробили статуи, смывали фрески, крошили кони и скалывали мозаики. Спустя всего несколько веков мы видим представителей этой же веры, любовно коллекционирующих древнеримское и греческое искусство – Они уже мастерят стеклянные капсулы для камей с опполоном и сдувают пылинки с мраморных глаз Афины. По какой-то загадочной причине то, что так сильно терзало верующих и причиняло им душевные муки, становится объектом их же восхищения, изучения и торговли. Здесь становится правомерным первое сомнение в наличии неких особых чувств, остро и напрямую связанных с верой. Дальше все развивается дальше все развивается еще любопытнее. Наступает минута, когда самым сильным оскорблением чувств верующих становятся иконы. На секундочку заглянем в православную Византию 8 века. Гомер уже никого не волнует и никого не оскорбляет. Зато мы видим огромные костры из икон. Видим иконописцев, которым в наказании за их творчество отрубили пальцы или сварили их руки в кипятке. 338 православных епископов на соборе 754 года во Влахернской церкви объявляют иконы самым страшным оскорблением религии и требуют их полного уничтожения. Православные толпы рыщут по всей Византии, выискивая повод оскорбиться посильнее. Они его легко находят, так как иконы есть в каждом доме. Тому, у кого в доме обнаруживают живописное изображение Иисуса Иосифовича или его мамы, эту икону разбивают об голову. После разбития крупные фрагменты некогда священных досок заколачивают зад их владельцев Или в глотку. Ставится и на поток иглумления над самими образами. Поверх ликов на иконах рисуются свино-собачьи или иные демонские рыльца. 338 православных епископов потирают лапки и еще усерднее зажигают верующие толпы в красках, расписывая нюансы той душевной боли, которую должна причинять истинно верующим людям иконопись. Но через несколько лет все меняется волшебным образом. 338 православных епископов, пошушукавшись, вновь берутся за дело и по всей Византии начинается облава на тех, кто колол иконы и варил в кипятке руки живых иконописцев. В результате Тех же самых православных, которых оскорблял факт существования икон, начинает оскорблять даже мысль об их сожжении или раскалывании. Начинается новый поиск виновных. Их находят без всякого труда и поят свинцовыми расплавами. Византийский пейзаж украшается трупами с выжженными ртами и внутренностями. Это кощунники-иконоборцы. Теперь именно они вызывают ненависть христиан. Ровно такую же, как несколько лет назад вызывали иконописцы и иконостасы. 338 православных епископов светятся счастьем, а иконы вновь объявляются особо почитаемыми предметами. Наигравшись в иконоборчество, верующие устремляются на поиски новых поводов оскорбиться. Разумеется, сравнение христиан с бандерлогами, которые, погромив и напакостничив, быстро теряют интерес к объекту погрома и бегут искать новые, более сильные ощущения, не слишком корректно. Поэтому воздержимся от него. Посмотрим, что было дальше. А дальше было еще интереснее. Христиане начали оскорбляться на все, что попадалось им под руку. На астрономию, химию, книгопечатание, на палеонтологию и на ботанику, на открытие аптек, на электричество и рентгеновские лучи. Опустим христоматийные всем известные примеры Дедоминиса, Бруна, Бифона, Мигеля Сервета, Шарлистьена, Ивана Федорова, и да? рассмотрим менее известные совсем недавние скандалы самое начало XIX века: оскорбленные анатомией русские семинаристы под водительством казанского епископа Амвросия врываются на кафедру, где преподают. анатомия. И громят учебные коллекции, а все, что остается не расколотого и не затоптанного, сбрасывают в специально заготовленные гробы, отпивают и хоронят под колокольный звон и пение. Середина 19 века. Верующим нанесено новое страшное оскорбление. Огромные кости, которые, по их мнению, служили доказательством и служат доказательством существования описанных Библии великанов это в книге бытие 6 глава и в числах да? наукой объявлены останками древних ящеров ученых прямо обвиняют в кощунстве умалении авторитета священного писания и посягательстве на основу благочестия конец XIX века Теперь верующие возмущены тем, что гинекология может стать легальной отраслью медицины. Возможность разглядывания, обсуждения и изучения и изображения Римма Пуденти приводит их в невероятную ярость. А спустя всего 50 лет христианки, сидя в гинекологических креслах, весело машут билетиками вставшие модным палеонтологические и анатомические музеи. Много столетий верующие имели возможность решать любые вопросы с помощью костров. Когда у них отобрали спички, они ринулись в юридические бездны, требуя защиты своих особых чувств. особыми законами. Перечислить все, что на протяжении двадцати веков вызывало их истерики, практически невозможно. Это изобретение железных дорог, радио, авиации, бурение скважин и объяснение происхождения видов. Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, все, что когда-то оскорбляло религиозные чувства, обязательно становилось гордостью человечества. Но дело даже не в этом. Нас больше беспокоит тот факт, что оскорбленность верующих каждый раз вызывалась некой новой причиной, а через некоторое время проходила без следа. Более того, в всласть пооскорблявшись, христиане оказывались очень активными и благодарными пользователями того, что недавно причиняло им такую душевную боль. При всем желании мы не видим никакой связи их чувств с догматами их веры или другими паранормальными фактурами. Мы видим лишь обыкновенную людскую злобу, умело направляемую их идеологами то на одно, то на другое. Эта злоба пририсовывала в восьмом веке свиное рыльце Христу на иконах. а в 16-м заставляла громить в России первую типографию, а в 19 травила Дарвина. Приглядевшись еще пристальней, мы можем заметить, помимо злоба, нетерпимость к и инновациям. Несомненно, злоба и нетерпимость – это сильные чувства, но они не являются уникальными и не дают никаких прав на привилегии. Даже этот краткий анализ – позволяет с известной уверенностью утверждать, что особые чувства верующих являются фикцией, таким же надуманным и искусственным понятием, как и сама вера. Дело в том, что религиозность не есть врожденное и неизбежное свойство человека. ДНК не занимается такими пустяками, как передача конфессиональной принадлежности. Вера – это всегда результат Внушение, научение или подражание. Она всегда обусловлена условиями среды обитания и обстоятельствами. Точно так же дела обстоят и с оскорблением чувств. Если верующего не выучить оскорбляться, то он никогда и не будет этого делать. Давайте рассмотрим это утверждение на очень простом примере. Для максимальной наглядности – нашего мысленного эксперимента возьмем фигуру главного христианина России, ревнителя православия Владимира Гундяева, известного под церковным псевдонимом патриарх Кирилл. Предположим, бывает всякое, что маленького Володю в прекрасном возрасте двух-трех лет украли бы цыгане. Да? Такое вполне могло быть. И, заметая следы, они перепродали бы его в другой дальний табор. А оттуда еще дальше. Всякие госграницы для цыган дело весьма условное. Посему перепродажи милого кудрявого малыша могли бы завершиться в Ассайне, Бихаре или в другом штате Индии. Разумеется, воспитанный джунглями Володя Гундяев был бы совершенно другим человеком. Он не знал бы своего настоящего имени. Его родным языком стал бы бенгальский. Ни о каких христах Дикириях и кафизмах он не имел бы ни малейшего понятия. Его богами стали бы слонолицей Ганеш, многорукая Кали и обезьянка Хануман. Его чувство никогда не оскорбило бы шалость Пуси, а из щепок спиленного фемен костра наш герой сложил бы костерчик и весело зажарил на нем жирную праздничную кобру.